75. «Вы видите?» Ягер указал на изображение на экране. «Зернистое, но достаточно четкое». «Самолет, да», — подтвердила Ван Стратен, затем произнесла в микрофон. «Диспетчер, вы это слышали?» «Вас понял», — сказал диспетчер. Ван Стратен попросила Ягера перемотать назад и еще раз внимательно посмотрела, как движется на экране женщина в шарфе и темных очках. «Вы можете увеличить женщину?» Лицо женщины заняло большую часть маленького экрана, но оно было искаженным и зернистым. Ван Стратен покачала головой и велела Ягеру переключить режим на обычный. «Это самолет! Самолет!» — бормотал Штайнер. «Куда они его везут?» Ван Стратен велела ему успокоиться, а Коннору отвести фургон на обочину. Ряд деревьев отгораживал дорогу от того самого поля, которое они только что видели на экране слежения. Она опустила стекло и услышала звук самолетного двигателя. «Как скоро вы сможете нас найти?» — проговорила она в микрофон. «Я сейчас с пилотом!» — голос диспетчера в динамике звучал сухо и невразительно. «Он вычисляет ваши координаты!» Ягер спросил, какая у них навигационная система. «Британская! Скоростная!» ответил другой голос. Повлияет ли ваша система слежения на приборы вертолета? Нет, сказал Ягер. Но сочетается с вашей системой. На чем вы летите? Еврокоптер x 3 гибрид, ответил пилот. Пятилопосный, присвистнул Ягер. Все верно, с двумя турбовальными от Ролс-Ройса. Ван Стратен, высунувшись из окна фургона, наблюдала за маленьким самолетом в бинокль. «Он все еще на земле?» «Дайте мне знать, когда он взлетит», — сказал пилот. «Мы приземлимся недалеко от вас». «Мы его потеряем», — воскликнул Штайнер, повернувшись к Ван Стратен и Ягеру. «Нет, не потеряем». Ягер спокойно объяснил, что датчики слежения будут давать сигнал на несколько миль и будут приняты системами вертолета. «А если нет?» «Эй, там, на галерке!» «Заткнитесь нахрен!» — раздался из динамика голос пилота. Затем он спросил Яагера. «Какова вероятность перехвата?» LPIA, ответил тот и перевел для Ван Стратон. «Низкая вероятность перехвата высотомеров. Это означает, что крайне маловероятно, чтобы кто-то, кроме экипажа вертолета, мог услышать нашу связь или взломать ее». «Мы уже взлетели и будем на месте через несколько минут», — послышался голос диспетчера. — Не беспокойтесь, — добавил пилот, — у еврокоптера есть дополнительный двигатель, который удваивает максимальную скорость. — Вау! — удивился Ягер. — Это примерно 430 километров в час, да? — Верно! — подтвердил пилот. — Молодец, парень, сечешь! Готовь свое оборудование к работе! — Охотник и компания, будьте готовы! — проговорил диспетчер. Ягер отсоединил устройство слежения, смотал провода и убрал экраны. Ван Страатен велела Коннору оставаться в фургоне. Остальные уже вышли из машины, направляясь в поле. С одной стороны его был виден взлетающий самолет, а с другой уже слышался нарастающий клекот вертолетных лопастей.